Глава 3. После этого надо отметить, что ни материя, ни форма не возникают. Я разумею именно последнюю материю и последнюю форму. Ибо при всяком изменении изменяется что-то благодаря чему-то и во что-то. То, чем вызывается изменение это первое движущее, то, что изменяется материя, то, во что она изменяется, форма. И так пришлось бы идти в бесконечность, если бы не только медь стала круглой, но возникла бы также круглая или медь. Необходимо следовательно остановиться. После этого надо отметить, что каждая составная сущность возникает из соименной с ней сущности, природные вещи и все другие такие сущности. А именно вещи возникают либо через искусство, либо естественным путем, либо с течением обстоятельств, либо самопроизвольно. Искусство же есть начало, находящееся в другом. Природа — начало в самой вещи, ведь человек рождает человека. А остальные причины — суть отрицания этих двух. Что же касается сущностей, то их три вида. Во-первых, материя, которая есть определенное нечто по внешней видимости, ибо то, что таково через соприкосновение, а не через сращенность, есть материя материи субстрат. Во-вторых, сущность, определенное нечто, во что изменяется материя, или некоторое обладание. В-третьих, состоящая из обеих единичная сущность, например, Сократ или Калий. В некоторых случаях определенность не существует, помимо составной сущности, например, форма дома, если только не иметь в виду искусство. У подобных форм нет также возникновения и уничтожения, но в ином смысле существует и не существует дом без материи, здоровье и все то, что зависит от искусства. А если действительно имеется отдельное существование форм, то это у природных вещей потому что Платон неплохо сказал, что эйдесов имеется столько, сколько есть видов природных вещей, если вообще существуют эйдесы, отличные от таких вещей, как огонь, мясо, голова. Ведь все это есть материя, а именно последняя материя того, что есть сущность в наибольшей мере. Движущие причины предшествуют тому, что вызвано ими, а причины в смысле формы существуют одновременно с ним. В самом деле, когда человек здоров, тогда имеется и здоровье. Одновременно существует облик медного шара и медный шар. А остается ли какая-нибудь форма, и впоследствии это надо рассмотреть. В некоторых случаях этому ничто не мешает. Например, не такова ли душа, не вся, а ум, чтобы и вся душа оставалась, это, пожалуй, невозможно. Таким образом, ясно, что нет необходимости в существовании идей, по крайней мере, на этом основании. Ведь человек рождает человека, единичный человек, какого-нибудь одного, и также обстоит дело и в области искусств. Врачебное искусство есть причина здоровья как форма.